Глава шестнадцатая Всю ночь Тосик провел возле рюкзака. Сильно переживал, что я могу оставить его в барвихе и не взять с собой в портал. Вчера этот маленький засранец слопал пирог с малиной, который предназначался мне на ужин, поэтому я ему пригрозил, что в наказание оставлю дома. Понятное дело, что это была шутка, Но Плюшевый об этом не знал, так что провел ночь в обнимку с рюкзаком. Будет знать, как мои пироги трескать. «Портал Карамба», — спросил он, когда понял, что я начал собираться и готовиться к выходу. «Портал, портал, вообще-то я еще не принял окончательное решение на твой счет». «Барон Демир Карамба»? нахмурился плюшевый и посмотрел на меня как на врага это карамба бьянка жалуется что ты у нее целый день продукты таскаешь бьянка стукач карамба недовольно пробурчал тосик и тяжело вздохнул ладно чеши в столовую там тебя ждет апельсиновый сок и завтрак а я пока оденусь и возьму наши цацки волшебные. Пока ты дрых, я уже позавтракал, так что не тяни. Хотя насчет последнего переживать не стоило. Тосик уничтожал еду со скоростью электромясорубки. Плюшевый подскочил и бегом отправился в столовую. Ну а я надел форму, проверил, все ли взял, сложил препараты в пояс и, собственно, все. можно двигать. Ночь выдалась морозной. Я решил ехать сам, без водителя, так что пока прогревал Мерседес, заряжался бодростью на свежем воздухе. Все обитатели моего владения спали, и лишь охранники вышли, чтобы пожелать мне доброй ночи, а затем вновь скрылись в своем домике. Я посмотрел на окна гостевого дома, где расположились Ермоловы, и в голову пришла мысль, что вчера я так с ним и не увиделся. От Салтыковой я вернулся около 11 часов вечера, когда Петр и Анастасия уже спали. Но ничего, узнаю о его решении после того, как вернусь из портала. Когда мороз начал совсем уж неприятно пощипывать меня за лицо, я сел в машину. Пару раз мигнул охранникам дальним светом, чтобы они открыли мне ворота, и без особой спешки покатил к департаменту. Куда спешить? Выехал я по времени с запасом, так что успею. Ночная Москва встретила меня пустыми улицами и снегом, который посыпал крупными белыми хлопьями. Отличная погодка. Вот и настроение у меня было вполне себе ничего. Вчерашний вечер прошел отлично. Екатерина дома провела мне обалденный мастер-класс по сексу. Даже два мастер-класса. Потом мы отлично побеседовали. Будем надеяться, что свою ошибку она поняла. Так что все хорошо. Во всяком случае сказала, что осознала. Дальше видно будет. С девушками заранее ни в чем нельзя быть уверенным. Кстати, Салтыкова на место сбора приехала последней и опоздала на 10 минут. К этому времени мы с ребятами уже сидели в Мангусте и обсуждали вчерашние собрания. Так что к тому моменту, когда Екатерина заняла свое место и машина тронулась, мы уже успели много чего обговорить, и у нас к ней возникло множество вопросов. Разумеется, первым не выдержал Минин, которому с детства выдержки не завезли. Он, даже не дождавшись, пока Салтыкова усядется, сразу же поинтересовался. Нам вот тут всем интересно, а с чего это вы на своем ученом совете решили, что некроманты должны поддерживать порталы энергии? Может быть, это не обязательно. Вот с чего ты взял, что я на твои вопросы буду отвечать? Мрачно ответила ему Екатерина, которая, судя по внешнему виду, еще не успела толком проснуться. И вообще, девушки для начала дают отдохнуть с дороги, а уж потом всякие вопросы задают. Ну, никто же не виноват, что ты проспала, госпожа Салтыкова. — спросил у нее Богдан и бросил красноречивый взгляд в мою сторону. Между прочим, вчера нужно было не с Соколовым уезжать в пламенный закат, а проводить время со своей группой, как мы и предлагали. Вчера, когда мы вышли от аншефа, Вишняков и в самом деле предлагал всем дружно отправиться в ресторан, но мы с Екатериной отказались. Во-первых, она слишком устала, для новой порции вопросов, которые непременно последовали бы с нашей стороны. Во-вторых, у нас с ней задумывался ужин вдвоем, и участие ребят в нем никак не планировалось. Вешняков, вот я у тебя забыла спросить, что мне нужно было делать», пробурчала Салтыкова и посмотрела на Василису, которая в ответ пожала плечами и ничего не сказала. Мол, она здесь ни при чем, это личный домыслы Богдана. Некоторое время мы ехали молча, пока Екатерина не пришла в себя и не сменила гнев на милость. «Ладно, так уж и быть, расскажу. В конце концов, вы и в самом деле имеете право знать больше остальных, раз уж мы одна команда». Она бросила хмурый взгляд на Алексея, который после этих слов сразу же повеселел. «Ты спросил, почему мы думаем, что порталы должны поддерживаться энергией?» «На самом деле все просто. Когда все дружно пошли выполнять прошлое задание, то оказалось, что не везде мой артефакт работает. В некоторых подземельях мироходцам не удалось активировать порталы в иной мир». «Это как?» «Может быть, у них артефакты были с брачком?» — мстительно предположил Богдан. «У вас, ученых, всякое бывает». «Нормальные у них были артефакты». В ответ на вопрос Екатерина бросила Вишнякова убийственный взгляд. «Мы же не в игрушки играем. Этим группам срочно нашли на замену подходящие по требованиям локации, и эксперимент мы все-таки до ума двери. Но факт остается фактом. Порталы почему-то не открылись. Вот поэтому и возникла мысль, что они нуждаются в подпитке. Кстати, в этот раз нам нужно будет принести камень смерти с собой, чтобы проверить эту теорию. По идее, он должен давать необходимую энергию, чтобы активировать неработающие порталы. Какого чёрта! Недовольно спросил я, вспомнив про черного рыцаря. «Эти камни под охраной!» «Причем под очень серьезной охраной!» — добавил Минин. «Обычно приказы не обсуждают, Соколов», — сказала Василиса. «Или, по-твоему, это она придумывает, чем мы должны заниматься?» «На самом деле я был уверен, что без Салтыковой здесь не обошлось». У этих ученых всегда имеется пара-тройка теорий, которые не мешало бы проверить. Ну, если не она лично это придумала, то ее ученый-коллега, какая разница? Согласен, приказы не обсуждают, но почему мы узнаем об этом в последний момент?» — спросил Богдан. «Если бы ты знал об этом вчера, то сидел бы сейчас дома?» — спросила у него Екатерина. От этого вопроса он немного смутился и опустил голову. «Нет, но все-таки», — пробормотал он, — «я старшая группы и должна была сказать вам об этом именно по дороге в портал. Вот я и говорю, мы должны принести с собой камень смерти. Он нужен для дальнейшей работы». На пару минут мы дружно замолчали, обрабатывая информацию насчет того, что нам придется столкнуться со стражем Камня Смерти. Остается надеяться, что не только черные рыцари охраняют эти камни, а кое-что и попроще. Либо наоборот, посложнее. «Хорошо, с камнем понятно», — сказал я. «Может быть, есть еще что-то, о чем ты хочешь нам сказать? Например, в какой мир мы сегодня идем?» «Тебе хоть раз попадались в порталах гоблины или орки?» — ответила вопросом на вопрос Салтыкова. «Попадались. Я посмотрел на Василису, припоминая наше с ней совместное посещение такого портала. Там даже тролль имелся, если что». «Вот в такое место мы и идем», — сказала Салтыкова и хлопнула меня по ноге. «Не переживай, Соколов, по нашим общим оценкам этот мир считается наиболее безопасным для мироходцев, поэтому все остальные группы, как ты понимаешь, идут в него же». «Считается наиболее безопасным миром? Очень интересно». Кроме портала, в котором я был вместе с Василисой, имелось еще одно подобное место. Вот только в тот раз я ходил туда по заданию Боброва. Так вот, кроме гоблинов, в том мире водятся еще и зомби-огры, а тварь с металлическим шаром даже попасть не тролля будет. Мы не сводили глаз Екатерины, переживая, что она выдаст еще какую-нибудь... не самую приятную новость, но та лишь пожала плечами и невинно улыбнулась. «У меня все, дамы и господа. Может быть, Соловьева что-то хочет дополнить? Я знаю, что всем группам такие же амулеты, как у Василисы раздавали». «Во-первых, не такие же», — гаденько улыбнулась некромантка. «Во-вторых, ничего дополнить я не хочу». «Ничего опасного происходить не будет. Во всяком случае, переживать вам не о чем. Детали, может быть, на обратном пути расскажу. Сейчас лишней информации головы забивать не буду, а то Вишняков точно никуда не пойдет, а нам целитель не помешает». «Чего это?» — встрепенулся Богдан. «Или ты меня за труса держишь?» «Ну ладно, хватит». Повысила голос Алтыкова. «Не хватало нам сейчас еще поругаться из-за такой ерунды. Давайте лучше спать. Как вы знаете, нам ехать еще часа три, так что всем хорошего сна». Она демонстративно закрыла глаза и положила голову мне на плечо, дав понять, что больше она в разговорах не участвует. «Мы еще немного посидели». а потом последовали примеру Екатерины. Вскоре в салоне мангуста стало тихо. Все заснули. К тому времени, как мы оказались возле нужного места, было уже светло, так что одиноко торчавшие возле небольшой рощи небесно-голубое зеркало портала виднелось издалека. Когда мы вышли из мангуста, то до него было не больше 20 шагов, совсем рядом. На всякий случай я активировал модуль и проверил данные по порталу. Прибор показывал, что все в норме, никакой неуставной живности с тех пор, как его деактивировали, внутри не появилось, а та, что жила в нем раньше, была полностью уничтожена. Не теряя времени на лишние разговоры, мы проверили, все ли на месте, и двинулись в сторону портала. Как и в прошлый раз, внутрь я пошел первым. Собирался уже по привычке активировать блуждающий огонек, но этого не потребовалось. Я оказался на освещенной солнцем лужайке. Грудь сразу же сдавила непонятная тяжесть, заставив меня... Несколько раз подряд глубоко вздохнуть. Да, дышать здесь было тяжелее. Не намного, но этого было достаточно, чтобы почувствовать дискомфорт. Вскоре рядом со мной появились остальные ребята, которые также начали тяжело дышать, привыкая к новым реалиям. Твою мать, вот же херня! Алексею местные условия давались тяжелее, чем остальным. Его лицо покраснело, а дыхание стало слишком частым. Однако спустя несколько минут он уже чувствовал себя нормально, разве только дышал чуть чаще остальных, а в остальном все было хорошо. Пока он приходил в норму, мы дружно осматривали окрестности. Похоже, мы оказались в какой-то разрушенной деревне. Вокруг нас был густой белый туман, обозначавший границы, за которые нам не выйти. А вот впереди, на расстоянии сотни шагов, стояло несколько деревянных домиков. Я активировал модуль и посмотрел на карту этого места. Домиков было шесть. и они были очень похожими на те, которые мне доводилось видеть на земле. Правда, эти были сложены из камня, а дерево в основном использовалось лишь для кровли, но все равно что-то общее между ними однозначно имелось. «Ребята, кто был в таких мирах на открытой местности?» — спросил я у остальных. «Ты был?» если у тебя с памятью плохо, — подсказала мне Василиса. Это я помню, но там были хижины, которые соорудили гоблины, а эти выглядят так, как будто их построили люди. Они здесь живут? Судя по аналитике, люди, как и некроманты, встречаются в порталах всех девяти типов, поэтому ответа на этот вопрос пока нет. сообщила Салтыкова таким тоном, как будто читала нам лекцию. А эти строения — дело рук орков, если что. Пойдемте искать, где здесь было сердце. Мы потопали в сторону домов, и чем ближе они к нам становились, тем все больше они были похожи на человеческие. Вот окна с деревянными рамами, деревянные двери, небольшие каменные сараи, «Вонище, правда, вокруг стоит такая, что у меня глаза слезиться начали, но в остальном...» «Откуда так воняет?» — жалобно спросил Минин, которому и без того дышалось здесь хуже всех. «Они что, в своих домах гадят, что ли?» Ему никто не ответил. «Чтобы ускорить поиски, мы, не сговариваясь, разошлись по разным домам». Я с интересом заглянул внутрь того, который достался мне, и с удивлением обнаружил, что и мебель внутри была очень похожа на человеческую. Правда, она была грубо сколочена, вся какая-то неуклюжая. Ни одного стула со спинкой я не увидел, лишь лавки и да табуриты. В общем, все сделано крайне примитивно, никаких излишеств, только самое необходимое. Да, вот еще что. В доме имелась небольшая ограда, внутри которой был истлевший скелет какого-то животного. Оказывается, они еще и домашний скот в домах держали. Кстати, судя по скелету, какая-то коза или овца. Ну а теперь, по крайней мере, понятно, откуда такая вонища. Если здесь в каждом доме что-то сдохло, откуда ароматом взяться? В моем доме никаких следов уничтоженного сердца я не нашел. Зато нашел странного вида меч с очень широким лезвием. Его активно уже жрала ржавчина, а об остроте лезвия и говорить не приходилось. Что-то разрубить таким можно было лишь после очень сильного удара. Я вышел из дома и облегченно вздохнул. Не могу сказать, что воздух снаружи дома меня полностью устраивал, но дышалось все равно намного легче, чем внутри. Осмотревшись по сторонам, я пошел в следующий дом, где тоже ничего интересного не было. Разве только дохлых животных внутри было не одно, а целых четыре. Видимо, здесь какие-то зажиточные орки жили, или чем здесь у них богатство измеряется. «Ребята!» — судя по голосу, это кричала Василиса. Из дома я вышел, зажав нос рукой и дыша ртом, иначе бы точно там потерял сознание. Посмотрел по сторонам и увидел, что из соседнего дома Выскочил Минин, который схватился рукой за стену дома и проблевался. «Ну да, деревня Орков — местечко не из приятных. Здесь я был с ним полностью согласен». Соловьева, ты где?» — крикнул я. «Да здесь!» Примерно определив, откуда был слышен голос, я дождался, пока Минин закончит свои дела — и мы вместе с ним пошли к самому дальнему от нас дому. Мы оказались последними, все остальные уже ждали нас внутри. Да и портал, который находился на одной из стен дома, уже был активирован. «Где вас носит?» — негодовала Василиса. «Здесь сдохнуть можно». «Будем надеяться, что на той стороне полегче», — сказал Алексей, — и вытер пот со лба. «Если так пойдет и дальше, то лучше я точно сдохну». «Не сдохнешь. Такие, как ты, так быстро не сдыхают», — заверила его Салтыкова и посмотрела на меня. «Володя, будь осторожнее. Если здесь лишь часть Орочей деревни, то ты можешь сейчас оказаться в окружении врагов, так что будь готов применить заклинание». Я посмотрел на узкий портал, через который явно не пройти вдвоем, а вот помощь Минина мне бы сейчас точно не помешала. Ну да ладно, чего уж теперь? Не знаю, что нас там ждет, но если будет не так сильно вонять, то уже неплохо. Я сжал меч покрепче и решительно шагнул в портал.